Три. После зверинца и комнаты смеха пошли они на толкучку, и здесь купили подарки. А Джимурату пугач, новенький, красивый, сверкающий металлическим блеском, загляденье прямо как в самделишный ноган. а девочкам какие-то мягкие цветные мячики на резинке. Подергаешь резинку, и мячик подскакивает то вверх, то вниз. Матери платок купили, и потом разных сладостей. Весь базар пошли Все повидали. На карусели только не стал он кататься, да и отец не предложил. Это, говорит, для малышей, а ты уже джигит. Года через два женить тебя будем. Пошутил. Ну, постояли возле карусели, поглядели. А потом отец заторопил. Надо, говорит, успеть на станцию, на нефтебазу, залить бочки, да и в обратный путь. Время уже позднее. И правда...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 Волны ветра шли перекатами по верхам раздольного разнотравья. Он бежал по той траве, нырял, окунаясь в ее перекаты, а в ту высокую плывущую траву беззвучно падали сверху звезды. То в одном, то в другом месте круто падала бесшумная горящая звезда. Но пока он добегал, звезда угасала. Он знал, что ему снится сон. Просыпаясь иногда, он слышал, как стреноженные лошади